Глава 11. Клан Смирновых. И все-таки не зря был потрачен целый вагон кредитов. Смирнов еще раз оценил данные телеметрии, приходящие от охваченной пламенем сферы. Появление такого сюрприза юные сепаратисты точно не ожидали. Отлично понимая, что нужно всегда иметь запасной вариант, Несколько лет назад олигарх начал скупать у торгового синдиката отдельные системы и элементы конструкции стартового модуля. Простейший аппарат использовался в империи с давних времен. Изначально он предназначался для эвакуации исследователей, изучающих небесные тела и опасные артефакты, оставшиеся от древних цивилизаций. В случае катаклизма модуль мог стартовать с планеты и очень быстро доставить на орбиту людей, оказавшихся в смертельной опасности. Таможню удалось обмануть, и все заказанное оказалось на Пандоре. Год назад техники клана Смирнова собрали модуль, а аналитики разработали несколько вариантов использования аппарата. Один из них предполагал захват имперской станции абордажной группой, состоящей из элитных воинов клана. «А что вы думали, так просто возьмете и устроите переворот на принадлежащей мне планете?» — ехидно произнес олигарх, когда вышедший из плотных слоев атмосферы аппарат перестал гореть. До столкновения со станцией оставалось всего несколько секунд. «Нет уж, пусть все доброжелатели знают, что Смирнов всегда забирает своё и никогда не отступит от занятых позиций». После столкновения на орбите... Окружающее олигарх и информационное поле перестало отображать кусочек космического пространства. Голограф переключился на трансляцию, идущую с визора в бронекостюма, заключившего в себе то, что осталось от тела младшего сына. Медицинские технологии империи позволили восстановить часть его сознания и подключить нейронный интерфейс. Конечно, Александр уже никогда не будет прежним. Он теперь больше робота, нежели человек, зато в нем осталась страсть к разрушению, которой Николай решил воспользоваться. Голографы так реалистично воспроизводили происходящее, что мозг олигарха почувствовал не только тряску, но и спёртый воздух десантного отсека. После столкновения амортизационные коконы, окружавшие военных, начали распадаться на волокна. Затем мощная гидравлика выдавила бронеплиты наружу, раскрыв их словно цветок, прямо в очреве проломленного корпуса станции. Тем временем Смирнов проводил последний инструктаж. «Саша, твой кровный враг сейчас находится на станции. Найди и убей внучка Елисеева. А потом уничтожь всех, кто встанет на твоем пути». «Я сделаю это!» Синтезированный голос киборга заставил сердце олигарха на мгновение замереть. Но сейчас не до эмоций, дело важнее. Николай услышал жужжение мощных сервоприводов и увидел, как механические манипуляторы, заменившие конечности сына, раздвигают элементы конструкции, мешающие выбраться из абордажного модуля. Разгерметизированные отсеки внутреннего контура станции. Активирован режим буферизации. Осторожно, аварийные службы станции начали поэтапное отключение систем искусственной гравитации. Всему персоналу срочно облачиться в скафандры и занять места согласно аварийному расписанию. Сообщения системы жизнеобеспечения звучали одну за другим. Кроме этого, они дублировались на всех панелях и терминалах. А стены отсека осветила аварийная индикация. «Ярик, сканер зафиксировал попадание в корпус станции. Это что-то крупное!» Встревоженный голос ветки ворвался в канал связи, заставив прервать созерцание моргающих красным панелей. «Детонация объекта не зафиксирована. Сейчас подлечу поближе и рассмотрю все подробно». «Нет, я запрещаю!» «Челнок — единственное средство передвижения в космосе. Продолжай держаться на дистанции и сканировать пространство. Сейчас это важнее, а мы с капитаном сами разберемся. Ветка явно хотела возразить, но я просто отключил аудиоканал, и присоединился к ближайшему терминалу управления. После чего информация о состоянии станции потекла рекой. Открылись десятки виртуальных экранов с движущимися картинками. «Кажется, госор успел сказать что-то про абордаж. Интересно, что он имел в виду?» — спросил Алексеев. И в этот момент начала отключаться искусственная гравитация. Нас оторвало от поверхности палубы вместе со всеми незакрепленными предметами. «Не знаю». Но сейчас мы все выясним. А пока на всякий случай возьми вход на прицел. Указываю стволом фазера на закрытую переборку, ведущую внутрь станции. Просмотрев все, до чего дотянулись системы слежения, я не увидел ничего подозрительного. Однако панель управления станции показала, что кто-то прямо перед ударом выключил аварийную систему. Из-за этого станция не смогла произвести маневр уклонения и не включила силовое поле. В результате система жизнеобеспечения сработала с запозданием, не оповестив персонал о возможном столкновении с космическим объектом. Правда, это не помешало просмотреть телеметрию движения космических объектов, записанную до столкновения. Судя по данным, нечто весьма скоростное стартовало в Новгороде. А если конкретно, с той части космодрома, которая прилегает к башне клана Смирновых. Примерно это я и предполагал. Но еще раз все перепроверил, так как полученная информация напрямую влияло на последующие действия. Получив нужную информацию, я понял, что надо спешить, и сделал это. Заодно надо запустить акцию, запланированную на более позднее время. Войдя через систему связи станции, начинаю передавать заранее подготовленный блок информации в имплант Алисы. Возможно, я сейчас требую от нее слишком многого, но без помощи девушки практически нереально справиться с проблемой Смирнова. Вскоре пришло ответное сообщение, где Алиса сообщила, что постарается действовать согласно плану. Едва я прочитал послание, как в поле зрения визоров начали появляться чужаки. Одновременно заработали глушилки, и имперская сеть отключилась. «Госар был прав, это абордажная группа», — показывая Алексееву раскуроченный отсек, по которому передвигались шесть фигур, закованных в имперские бронекостюмы. «И кажется, они начали глушить сеть вокруг станции». Но откуда у них модуль, способный произвести абордаж? Наверняка купили у торгового синдиката. Ответив на вопрос, увеличиваю изображение штурмовиков и обрисовываю пунктиром выделяющуюся фигуру их лидера. А это что такое? Не знаю, больше похоже на робота, — предположил капитан. Империя не продает колониям как боевых роботов, так и рабочих ботов. Тем временем в систему управления станцией начали поступать чужие приказы. Чтобы противостоять взлому, мне пришлось срочно отправить на перезагрузку всю сеть терминалов управления, оставив в рабочем состоянии только системы жизнеобеспечения. «И что будем делать дальше?» — спросил Алексеев. «Надо добраться до абордажной команды и посмотреть на них поближе», — киваю я в сторону выхода. Через несколько минут мы смогли добраться до последней линии герметических переборок, за которой царил вакуум. Визоры исправно показывали, что агрессоры продвигаются к центру управления, прожигая по дороге дыры в закрытых отсеках. Вытащив фазер, я включил максимальную мощность и принялся резать преграду лучом. Как только произошла разгерметизация отсека, все звуки вокруг мгновенно стихли, и только моргающая аварийная индикация продолжила бликовать на поверхности шлема. Полностью опустошив батарею, мне удается проделать дыру, способную вместить громоздкий бронекостюм Алексеева. Меняю батарею Фазера и выглядываю в прямой, как стрела коридор, ведущий к круговой галерее, обвивающей центр станции. Где-то там находится абордажная команда противника. Добравшись до галереи, мы сразу обнаружили следы их присутствия в виде вскрытого жилого отсека и двух трупов, плавающих внутри. Они убивают имперцев, но зачем? – воскликнул Алексеев. «Видимо, Смирнов собирается провести полную зачистку станции, а все потери потом спишут на нас. Надо спешить, пока они не добрались до ГОСРа». Продвигаясь далее, мы добрались до входа в коридор, ведущий прямиком к месту дислокации коменданта станции. Один из визоров продолжал работать, так что я смог рассмотреть обордажников, работающих плазморезами. Бронепереборка, ведущая в отсек управления, оказалась намного толще, поэтому людям Смирнова пришлось повозиться. Медлить было нельзя, и я сразу указал Алексееву на еще один отсек, вскрытый смирновцами. «Спрячься там и замри. Минимум двое контролируют тыл, так что в лоб их не возьмешь. Придется затевать перестрелку и выманивать. А если они тебя догонят? Ничего, прорвемся. Главное, не лезь, пока они не отойдут подальше. Твоя задача — не дать им добраться до Гусара. Ведь без него нам не удастся договориться с имперцами». Озвучив инструкции, я дождался, пока Алексей спрячется. А затем выглянул в прожженную дыру и выстрелил по арьергарду штурмовиков. Фазер работал в режиме коротких импульсов, поэтому по силовой защите смирновцев заскакали яркие всполохи отражаемых лучей. В ответ полетели разрывные пули, выпущенные из кинетических автоматов. Быстро уйдя с линии огня, я удалился на максимально возможное расстояние от пролома. Далее схватился за страховочную скобу и зафиксировал свое положение на поверхности изгибающейся галереи. После этого я переключил фазер на стрельбу мощным лучом и принялся ждать. Какое-то время снаряды продолжали терзать облицовку стен в полной тишине. Через некоторое время из дыры вылетели два продолговатых цилиндра. Взрывы не казались особо мощными, но разлетающиеся в невесомости осколки градом ударили по переборкам. Несколько дотянулись до меня, но были остановлены силовым полем скафандра. Это на пару мгновений сбило прицел, так что стрелять я начал уже в вылезающую фигуру штурмовика. Мощный луч Фазера несколько раз прочертил силовую защиту противника, а когда до ее обнуления оставались считанные мгновения, в ответ полетели пули. Но до того, как из проема появились еще две фигуры, Мне удалось сокрушить силовое поле и одним росчерком разрезать броню противника в области живота. После чего тело раненого задергалось, а я, уходя от града взрывающихся пуль, рванул дальше по галерее. Не оглядываясь, вылетаю в проход, из которого мы появились, и стремительно миную длинный коридор. Не знаю, как я успел, но, едва заняв новую позицию, вижу, как в проломе появился силуэт преследователя. И опять... Мощный луч пронзил пространство, двигаясь навстречу разрывным пулям. Стремительные рощерки. Беззвучно заколотили по переборке, но я не собирался отступать и давил на клавишу фазера до тех пор, пока очередной противник не лишился руки. Заряд батареи закончился, когда в коридор выплыл тот самый робот, обладающий непропорционально длинными конечностями. Снова последовало стремительное отступление и перезарядка. Кажется, двоих вывел из чата сообщил я Алексееву, а затем сквозь помехи услышал его обрывочный ответ. Следующую позицию удалось занять за мгновение до того, как мне начали стрелять в спину. Получив несколько попаданий в силовой щит, снова активирую фазер и начинаю чертить лучом восьмерку, выжигая броню противника. На этот раз мне не удалось никого ранить, но я заметил, как схлопнулся силовой щит, прикрывающий рвущегося вперед робота. Затем по каналу связи прозвучало сообщение от Алексеева. «Ярик, начинаю работать!» Влетев в большой жилой отсек с плавающими внутри трупами, я успел выкинуть из рукояти фазера раскаленную батарею и вставил полную. После этого разворачиваюсь и выпускаю луч в прожжённую смирновцами дыру. А через секунду оттуда вынырнул робот. Луч заскакал по броне, оставляя выжженные полосы. Затем поток плазмы разрезал кинетический автомат и врезался в голову механического создания. В этот миг я попытался сконцентрировать луч в одном месте, но не хватило навыка стрельбы в невесомости. Превратив пару визоров в расплавленный сгусток, я ударил со спиной в переборку и только через секунду смог снова прицелиться. Луч снова ударил по броне и даже прожег ее но было уже поздно. Робот влетел в меня, и от его удара обнулилась силовая сфера после чего механические конечности намертво вцепились в мой скафандр. И в тот момент, когда я увидел сжатый механический кулак, в мое сознание ворвался необычный спектр чувств, приостановив сам току времени. Это не позволило вырваться из захвата, но ударившая по мозгам ментальная волна позволила узнать, кто находится передо мной. В голове промелькнул образ младшего отпрыска олигарха. В тот момент, когда он убивал деда. Затем я увидел, как тело Смирнова разрывают патриархи, а его куски тонут в Волге. Значит, выжил. Далее время вернулось в свой обычный ритм, и на мой шлем обрушился страшный удар. Превратившийся в киборга кровный враг. Бил раз за разом по защитной сфере. Причем уже после третьего удара по ней заструились мелкие трещинки, стремительно превращающиеся в паутину благодаря моим костям, укреплённым нанитами. Механические конечности пока не смяли скафандр, повредив армированную оболочку. Луч Фазера пару секунд продолжал бить по стенам мимо цели, а когда батарея обнулилась, я опустил рукоять оружия и попытался прикрыться. Это не помогло. И удары продолжали курочить шлем, буквально вминая треснувшую поверхность внутрь. Я попытался достать из ножен зарканский клинок, но враг был быстрее и смог его выбить. В этот миг я понял, что не справлюсь. Вывернуться точно не удастся, а после еще десятка ударов шлем разгерметизируется и вакуум оставит скафандр без внутреннего давления. Когда я решил, что уже все, противник внезапно прекратил меня лупить. Он прижал свою металлическую голову к вогнутой части шлема, а вслед за этим я услышал синтезированный голос, пробившийся через прижатые поверхности. «Ну вот мы встретились», — произнёс Смирнов-младший, я почувствовал лютую ненависть, пробивающуюся через все преграды. «А теперь я убью тебя и всех, кого встречу на станции!» Услышанное заставило меня сжать зубы от злости и обратиться к той части мозга, которая однажды смогла повлиять на огромную тварь каверны. Рядом не было ящера-патриарха, и никто не мог мне помочь. Но я постарался сконцентрировать свою ненависть к врагу, и начал транслировать её в остатки его сознания. На шлем обрушился новый удар металлического кулака, потом второй и третий. Но уже после четвертого киборг неожиданно замер и начал выгибаться от бьющих его конвульсий. И в тот же миг я почувствовал, как кусочек чужого сознания не выдержал ментального напора, буквально взорвавшись внутри капсулы нейроинтерфейса.